А. Никол. Дмитрий Лим. Я демон лени, покоривший этот мир ради того, чтобы мне дали поспать. Из цикла «Лень. Лучшее лекарство от работы». Читает Денис Борисов. Глава первая. Внимание! Тревога! Тревога! В замке обнаружены нарушители. Перед моими глазами, сквозь сон проявилась надоедливая табличка, сопровождающаяся душераздирающей сиреной. Что самое ужасное, эта сирена транслировалась прямо мне в голову. И я скажу вам, что это так себе будильник. Я недовольно сморщился в своей кровати и смахнул оповещение рукой, еле сдерживая вырывающийся рык. Как же достали! Внимание! Тревога! Тревога! В замке обнаружены нарушители! Мерзкий механический голос повторился, только уже не в моей голове. Голос разносился по всему помещению, заполняя все пространство. Он отражался от каменных холодных стен и врезался мне в уши. — Да что за ерунда! — на этот раз сорвался я на крик. — Третий раз за месяц! Вы там совсем уже, что ли? Пока я пытался перевалиться на другой бок, чтобы попытаться вновь уснуть, послышался громкий топот. А потом входная дверь, ведущая в мои покои, разлетелась в щепки. На пороге моей комнаты появились воины в белых латах со светящимися мечами. Все как один крикнули что-то боевое, но я с не толком ничего и не разобрал. Взмахнул рукой, чтобы эти надоедливые люди замолкли. Только вот переборщил чуток. Они разлетелись во все стороны, забрызгивая кровью стены моей спальни. Блин! Я приподнял голову, посмотрел на пару мокрых мест, которые остались после людей, и снова закрыл глаза, попытавшись уснуть. «Что за напасть-то?» — подумал про себя. Сегодня же святой день, среда, чего они вдруг решили припереться ко мне? Только я подумал, что на этом все закончено, как вдруг механический голос снова заверещал, окончательно прогоняя мой сон. «Сволочи!» рявкнул я, резко поднимаясь с постели. «Дайте спокойно поспать!» Мой громогласный голос разнесся по округе, но оповещение все равно орало. В этот же миг в комнату забежал один из моих слуг с очень запоздалой информацией. Он деликатно обошел трупы, посмотрел на стены и понял, что э, я уже в курсе событий, но все равно решил продублировать очевидное. «Господин, на нас напали!» Обладатель острых ушей, выразительной внешности и неприятного голоса упал на колени и затрясся. «Черт, может, пора сменить прислугу? Эльфы уже приелись как-то. Да и на удивление очень глупые и трусливые оказались. Хотя, это же искать новых придется. Не, ладно, пусть пока эти будут». я уже в курсе», — ответил я, зевая. «Кто там сегодня на пороге?» «Рыцари света». Эльф поднял голову и уставился на меня, ожидая моей команды. — А что им надо? — Не знаю, — ответил он и захлопал ресницами. — Крови вашей хотят. — Убить. — Да, ничего не меняется. Я посмотрел на туповатое выражение лица слуги и махнул рукой. — В общем, поменяй дверь на покрепче и попроси захватчиков сильно не шуметь. — И где там моя стража? — Ну, там, — замялся эльф. «Я понял». Он решил не спорить и быстро выскочил из моей комнаты. В ту же секунду на пороге появился новый рыцарь. Более высокий и гораздо серьезнее на вид. Он влетел в мою комнату, что-то яростно крича, и в момент, когда замахнулся на меня, я тяжело выдохнул. «Ну что вы за люди такие?» – недовольно проворчал я, выбивая силой мысли оружие из его рук. «Сегодня даже не выходной». «Не пятница!» Я схватил рыцаря за плечо и со всей силы ответил под затыльник. «Ты... блин!» Короче, протащив рыцаря через всю комнату, я распахнул окно и перед тем, как вышвырнуть его, проговорил. «Передай своим, чтобы сильно не кричали! Хорошо? Я спать хочу!» Не знаю, долетел он до своих или нет, но, дабы не слышать его крики, закрыл окно, подперев его ставнями и тут же упал на кровать. Растянул ноги и... В комнату вернулся слуга с рабочими. Они начали шуметь, пытаясь установить новую дверь, а в следующую секунду раздался оглушительный взрыв. Да такой, что со стен посыпались картины. «Это что-то новенькое». Злоба пересилила сомливость. Он что, не передал там своим? Я накинул на плечи халат, легким взмахом пальца накладывал себе тапочки и вышел из комнаты, медленно и лениво направляясь в сторону смотрового балкона. Спустя мгновение я понял, что одну из опорных башен только что взорвали. А там был запас моих новых матрасов. Блин... — пробормотал я, протирая глаза. — Чего-то вас сегодня собралось больше, чем обычно. На смотровое окно в этот же миг залетел какой-то маг на метле. Выставил перед собой посох и обдал меня жаром. А затем, когда увидел, что результат ни к чему не привел, застыл, вжав голову в плечи. — Это... Я почесал подбородок и подошел к магу. — Не делай так больше. Влепил за трещину, вбивая его в балкон. «И дом мне не ломайте, договорились?» Но тот ничего не ответил, потеряв сознание. Я посмотрел вниз, после чего машинально присвистнул. Перед моими глазами раскинулась целая армия. Тысячи воинов, облаченные в сверкающую броню, стояли плотными рядами и дружно били древками копий об землю. Те, у кого были мечи, стучали ими об свои массивные щиты. В итоге, из-за резонанса такой огромной силы, стены моего замка начали дрожать. Дятлы они люди, пробормотал себе под нос, пытаясь понять, каким же боком эти двуногие вредители вообще умудрились башню взорвать. Уж явно же не маги так постарались. Ответ поступил незамедлительно. «Выходи, сатана! Сегодня твои дни будут сочтены, как и дни твоего безжалостного правления!» Один из воинов взмыл воздух, расправив белые, излучающие свет крылья. «Чего-чего?» Склонив голову на бок, произнес я. «Какой еще сатана? Какое правление? А вы точно по адресу пришли?» «Твое время сочтено, сатана. Сегодня жесточайший изверг, кровавый отродье, живущее в этих стенах, падет на колени. И я, Амадей, отрублю твою голову. После каждого его слова толпа взрывалась неистовым ревом, от которого, казалось, содрогались небеса. «Тысячи лет ты держал в страхе всех людей в этих землях!» Тем временем не затыкался ангелочек. «Твое время закончилось, истязатель невинных человеческих жизней!» «Чего он несет? Какой истязатель?» «Черт, ощущение, что ангелов понабрали по объявлению!» — Что не месяц, приходит новый бездарь и читает мне мораль, мешая мне спать. — Истязатель невинных дев! — продолжал распинаться он. — Эй, пернатый! — выкрикнул я. — Вы когда уже успокоитесь? Вы же сами друг друга вырезали за земли и ресурсы. — Наглая ложь ты, тварь бездушная! — крылатый воин плевался, когда говорил дергал своей тушкой в разные стороны и больше походил на надоедливого комара чем на посланника небес хватит уже отмахнулся я забирай своих дружков и проваливайте сатана взревел ангел твое время черт похоже он по нормальному не понимает отстань хорошо я вас не трогаю не лезу не истязаю я вообще ушел на пенсию «Отвалите от меня! Дайте поспать!» «Лжец!» — ангел еще сильнее замахал крыльями. «Тебе не ввести меня в заблуждение!» «Да, а он не на шутку распетушился. Наверное, и сам верит в свои глупые слова. Интересно, кто им так мозги промывает? Я же не выходил из замка больше шести веков! А ко мне каждый месяц кто-то приходит и не по одному разу!» Различные воины, герои, посланники неба и прочее шушер постоянно что-то себе выдумывают. И случись какая беда, не урожай, мор, война, виноват всегда я. А ведь я и правда знал про кровопролитные войны людей друг с другом не понаслышке. Дошло до того, что жадные людишки у меня пытались мой замок отжать, мой дом. Вот тогда-то мне и пришлось впервые поставить их на место». Да так, чтобы больше никто не захотел ступать на мои земли. Только вот после этого про меня пошли слухи, что я убил ни в чем не повинных людей и якобы постоянно охочусь на них ради забавы. А ведь я всего лишь испепелил их дотла. Но не всех. А только тех, кто бросался на меня с оружием. Я ведь должен был оставить кого-то в живых, чтобы они передали мое послание остальным. Это и стало моей ошибкой. «Чёртовы вредители!» «Пошли вон отсюда!» — рявкнул я. «Не трогал я вас и не собираюсь. Валите лесом!» Но и половина моих слов не были услышаны. Воинам это просто неинтересно. Они ревели в ожидании битвы и затихали лишь тогда, когда эта парящая курица в перьях начинала говорить. «Ты украл у людей и сокровища!» Петух продолжал кукарекать, раздражая меня все сильней и сильней. — Ты грабил целые страны! — У меня есть сокровища! — Ты, порождение сатаны, сгинешь в моем очистительном огне! Снова проорал мужик с крыльями. — Ладно, я понял это бесполезно. Пробормотал я, а потом проговорил громче. Гораздо громче. — Повторяю в последний раз. — Покиньте мои земли! От моего усиленного голоса со стен посыпалась каменная крошка, а люди в первых рядах пошатнулись, и некоторые даже попадали. — Ты смеешь угрожать нам? Ты посмел атаковать нас? — еще сильнее проревел пернатый. — Братья мои, наш час настал. Изгоним этого демона из наших земель. За добро, за свет. Отправим его назад в преисподнюю. — Да... Из каких это пор эти земли вообще вашими стали? Я вообще-то тут был еще до вашего появления. В атаку! Взревел он, и все это полчище с воплями ринулось на мой замок. А вместе с этим небо закрылось тысячами стрел и различной магией. Идиоты, болваны, кретины! Как же вы меня бесите! Все претесь и претесь в мой дом! А сейчас так вообще собрали целое войско с каким-то светящимся петухом во главе. Естественно, все эти мысли пронеслись у меня в голове мгновенно, так как на причитание времени не было. Ну ладно, раз по-другому вы мне поспать не дадите, я начал перевоплощаться в свою сильнейшую форму. В ней я действительно был похож на порождение бездны или преисподней. Или что там пострашнее. Мой рост увеличился втрое. Крылья, появившиеся за спиной, имели размах больше тридцати метров. Длинный хвост с шипом на конце задергался, нервно стуча по каменным стенам, выбивая целые плиты. Рога изогнулись и зажглись адским огнем. И в таком обличье я спрыгнул вниз, прямо навстречу этой огромной армии. Приземлившись, из моей глотки вырвался неистовый рев, сопровождающийся сильнейшими ветрами. Надоедливого воробушка тут же снесло воздушным потоком, но армии было плевать. Они не собирались отступать. Я оглядел это бесчисленное множество воинов и просто топнул ногой. По земле пошли трещины. Чем дальше трещины расходились, тем больше их становилось. Часть армии тут же ушла под землю. Там они и останутся. Но большая часть войска смогла избежать этого, используя свои способности и фамильяров. И тогда я понял, что передо мной действительно непростые и рядовые воины. Каждый из них представляет опасность, а их десятки тысяч. В этот момент в меня вонзилось несколько ярчайших молний, которые пригвоздили меня к стене замка. В эту же секунду в двадцати метрах от меня появились новые ангелы с золотыми крыльями и наглыми мордами. Их глаза светились, а сами они ехидно улыбались». Похоже, все серьезно. М -м давненько я не призывал тебя. В тот же миг в моей правой руке воплотился огромный огненный меч. От его жара начали плавиться камни. Я махнул своим оружием и тут же смел целую пачку воинов. Но людей это не остановило и нисколько не испугало. Словно загипнотизированные, они бежали на меня с воплями и безумными, искаженными лицами. Черт... «Как же вы надоели!» В меня вновь вонзилось десяток молний. Они раздражающе шипели, но не причиняли мне ни капли боли. Я бы даже назвал их лечебными. Спина болеть перестала, да и по коже приятные мурашки пошли. Но эти летающие курицы вопили и вопили, вопили и вопили что-то про справедливость, про победу небес. И в такт их словам вся остальная армия визжала и орала. От чего у меня даже разболелась голова? — Да твою же ж, — прошептал я, — как же я от вас устал! — Ну, неужели мне придется всех вас истребить? Всех до единого? Это же сколько мне придется сражаться? Дадут ли они после этого мне еще поспать? Или придут другие? — А, хотя... Тут мне в голову пришла неожиданная идея. — Вообще-то я могу отдохнуть от этих дебилов. Просто перемещусь в другой мир. А когда высплюсь, ну, то есть соберу силами, я... Ой, просто отдохну. А там посмотрим. Прибью их всех, либо построю замок покрепче. Да, точно. Так и поступлю. Мне хоть зачастую и лень сражаться с этими высокомерными выскочками, но терпеть подобное поведение я не намерен. Иногда их все-таки просто необходимо ставить на место, иначе вообще не дадут жизни. «Еще увидимся», — спокойно произнес я. В следующий миг я поднял руки над головой, собирая всю энергию вокруг себя. А спустя еще мгновение, сильно хлопнул в ладоши, разрушая свое тело и отправляя его вниз, к центру земли. «Ух, как же здесь тихо!» Пронеслось в моей голове, и я раскрыл глаза. «Да и темновато!» «Самое то для сна!» В следующий миг пространство передо мной словно прорезалось, а потом появился еле заметный белый свет. Черт, ну не могли же люди добраться до центра земли, верно? И все же мне пришлось проверить эту ерундовину, залатать может, чтобы свет не раздражал, и я спокойно растворился в желанном покое. Вот только увиденное мне не понравилось. Какого... В единственном на данный момент светлом месте, в сердце земли, я увидел нечто другое. Чужое. Чужой мир, а может и что-то иное. Какой-то парнишка смотрел в книгу и... Молился? Что? Кто это? Явись, сатана!» Юношеский голос был смешон. «Я готов продать свою душу, чтобы вылечиться и вытащить семью из ящеты!» «Опять сатана!» Я что, хреново починил внутрянку нашей планеты? Почему я вообще вижу это? — Сатана! — взвизгнул пацан песклявым голоском. — Забери меня, сатана! Яркая ослепляющая вспышка, а потом я услышал новый голос. Слегка проморгался и... Увидел, как передо мной лежит какой-то рисунок на бумаге, а слева стоит непонятный ящик, в котором... Чего? Что за ерунда? Внутри ящика сидел целый человек? Хотя нет, не целый, лишь половина. Но он разговаривал, смотря на меня сквозь какое-то стекло. — Забери меня! — раздался голос в моей голове. Черт, что такое мокрое на глазах? Я поднес руки к лицу, смахнул чужие слезы и опять повернулся к говорящему ящику. Человек с лысой головой, располовиненной столом, рассказывал что-то про каких-то космических рептилий. «Сегодня начнется парад планет», — говорил он, — «и высшие силы покажут». «Да ничего они не покажут», — буркнул я. «Парад планет через полтора года только. Что за чушь он несет?» И тут меня осенило. Слезы я смахивал со своего лица. На коробку смотрел своими глазами, а темноты вокруг больше нет». Черт! Что? Погоди! Стоп! Э -э -э -э, то есть этот щенок вызывал какого-то демона, а появился я? В моей голове тут же появилась догадка. Вертя башкой в разные стороны, я лишь убеждался в том, что я прав. Только вот впервые меня призвали, а такого в принципе не могло произойти, если бы я сам не накосячил. Или, может, те людишки с петухами во главе что-то специально устроили? Это была ловушка? Так, протянул я. Ладно, допустим, меня призвали. Все, что могло плохого случиться, уже случилось. Надо бы разобраться с заклинанием и рисунком, который этот молец нарисовал, а уже потом понять, в каком мире я оказался. А затем... Я глянул на расправленную узенькую кроватку, на которой я бы никогда в жизни не поместился. Посмотрел на себя и вдруг понял. А этот малец же спокойно здесь поместится. В этом убогом теле я легко могу спать даже на узенькой скамейке. А вот и первые плюсы. Посмотрел на говорящую коробку, потыкал в нее пальцем, дабы тот заткнулся. Но человек внутри словно был за каким-то кристаллом. Ну и черт с ним. Пускай рассказывает мне сказки про своих рептилий. — А теперь сладких снов, — сказал сам себе и лег, протягивая ноги. — Черт, как же приятно. Битва была короткой, но почему-то слишком выматывающей. Или же на мне так перемещение сказалось. В любом случае, пора поспать.